глава 13 видимо она сумела произвести впечатление на короля интересно чем своей несговорчивостью или папенька все таки узнал про две стихии а может быть принц рассказал родителю ее вариант радикального решения проблемы в любом случае отношение к новоиспеченной фаворитке неуловимым образом изменилось больше не было снисходительного Да куда ты денешься? И убийственно-бесчеловечного тебя легко поменять на другую леди. Больше не было косых взглядов, а если кому-то она по-прежнему не нравилась, то он свои чувства от Алины старательно скрывал. По крайней мере, вот уже три дня, как ей никто не смел дерзить или фыркать в лицо. Слуги стали вежливы до зубовного скрежета и так предупредительны, что хотелось вызывать. Король и особенно королева вели себя с ней настолько мило, что от ужаса у Алины внутри все сжималось. Ее рука сама по себе тянулась осенить хозяйку крестом и следом постучать по ближайшей мебели, по дереву то есть. Голова от руки не отставала. Стоило величеством скрыться из виду, как она автоматически поворачивалась влево, чтобы поплевать через плечо. И Нейтон. После той фееричной беседы, где она недальновидна, но с таким удовольствием буквально на пальцах разложила высочеству перспективы их взаимоотношений, принц поглядывал на фаворитку с изрядной долей обиженного недоумения и некоторой опаской. Мол, «Я для нее все, а она — детский сад, ей-богу, ну какой из него правитель?» Ну и что, что будущий? Если к своим двадцати семи лорд до сих пор ведет себя настолько незрело, как-то не очень верится, что через три, пять или восемь лет он, наконец, дозреет и станет достойным преемником отца. Похоже, он у папы с мамой так и останется вечно зеленым, как елка или тоя. А еще фаворитку теперь так охраняли, что натурально хоть в петлю лезь. Никакого личного пространства. Между прочим, ей в алхимическую лабораторию надо. Но как туда попасть, если в одиночестве она не остается даже ночью? К счастью, компанию ей составляет Тари, а не принц. Но девушка спит чутко. Уйти незаметно не выйдет. Что до Нейтана? По-видимому, он воспринял ее слова всерьез и перестал вламываться к ней в спальню. Правда, почему-то не возмутился из-за работы в обе стороны». То ли не понял, что это толстый намек как раз в его адрес, то ли просто мысли не допускал, что кто-то посмеет через него перешагнуть. Она-то готова. И даже без лишних сомнений. Собственная судьба беспокоит намного больше, чем разбитые розовые мечты не мужа. И если не будет другого способа отделаться от сомнительной чести, делить с ним постель, а Дилан с рысью прикроют, то да, королевство может остаться без наследника. По крайней мере, этого. Интересно, как у такого продуманного и сообразительного папаша получился столь недалекий, вернее, поверхностный сын, Может быть, ответ лучше поискать у королевы? Хотя магия не позволила бы ей зачать не от супруга. Тогда налицо тлетворная роль однобокого воспитания. Алина тряхнула головой, с неудовольствием косясь на служанку. Прогнать, что ли? Она третий день не может решить проблему артефакта. Цепочка по-прежнему на шее, ее величество спокойно. А сам кулон в потайном кармане нижней юбки. Каждый раз приходится изворачиваться, чтобы горничная не заметила, как леди опускает туда камень, и постоянно проверять, не потерялся ли. Напрягает. А еще выяснилось, что пока камень находится близко к ее телу, например, лежит в кармане. Она не может общаться с Диланом. Связь с рысью не прерывается, но становится односторонней. Нежить слышит направленные на нее мысли и выполняет простейшие приказы — Но обратной связи нет как нет. Впрочем, есть предположение, что ее первый зомби вышел комом, то есть не способен на речь, и это не зависит от места нахождения кулона. Просто она не кромак, не доучка. А возможно, Рысь не умеет поддерживать диалог, потому что она, как Дилан говорил, нежит седьмого класса. Понять бы еще, это хорошо, плохо, или серединка на половинку. Господи, как же не хватает знаний! Кровь износу надо в библиотеку и лабораторию. Сначала заэкранировать кулон, чтобы висел где положено, но не мешал магическим потокам. При этом диэлектрик должен быть незаметным для глаза и при необходимости от него можно быстро избавиться, причем не вручную, а при помощи магии. В таком зоопарке, как Королевский дворец, руки желательно всегда держать свободными. Тогда... Если прижмёт. Я какое-то время продержусь, отбиваясь подручными средствами, вазами, табуретками, его высочеством, наконец. А там, глядишь, подоспеют Дилан с рысью. «Уйди куда-нибудь. Я хочу остаться в одиночестве». Алина поняла, что взорвётся, если ещё десять минут просидит неподвижно. Служанка состряпала несчастное выражение лица, но с места не сдвинулась. «Тари?» «Не могу, миледи, простите!» «Приказ его величества», — пролепетала прислуга, заламывая руки. «И ее величество с его высочеством тоже запретили мне от вас отлучаться дольше, чем на пару минут». Обложили демоны. Как волка на облаве окружили флажками, чтоб бежал только в нужном охотникам направлении. Мелькнуло в голове. Охоту Алина не понимала. В жизни на ней не была, но книги читала и фильмы смотрела, поэтому кое-какое представление имела. Тари, выйди, добром прошу, или тебя вынесут отсюда!» «Что до королевских приказов можешь оставаться поблизости, только «за»» усилила голосом, дверью спальни. «Мое терпение не безгранично!» «Мне так жаль, миледи!» Девушка едва не плакала. «Но я боюсь ослушаться их величеств. Вам-то ничего не будет, а меня ждет такое... такое...» «Я тихонечко стою, не мешаю, почти не дышу. Считайте, что меня здесь нет». «Рысь, помоги, что ли!» Коврик едва заметно шевельнулся, а потом медленно пополз в сторону ног служанки. Алина, стараясь не показывать явного интереса, чтобы Тари не смогла проследить за ее взглядом, осторожно наблюдала за процессом. Шкурка медленно доползла до девушки, потом утончилась и... Алина едва удержалась, чтобы не протереть глаза, протиснулась под туфли служанки. А потом Тари нелепо взмахнула руками и не успела упасть, как ее вынесла за дверь. «Вот это да!» Скейтборд по-иномирски. Оказавшись за пределами спальни, Горничная все-таки не удержалась на ногах и с размаху шлепнулась на пол. Белый мех скользнул обратно и, как ни в чем не бывало, занял свое место под ногами Алины. Кажется, она не поняла, кто или что ее выкинула вон. Пройдясь взглядом по обескураженному лицу Тари, подумала Алина. Ну, пусть попереживает и погадает, зато в следующий раз будет слушаться с первого раза. Однако, какое полезное существо я создала. По шкуре прошла волна, мол, стараюсь, хозяйка, рада служить. И ни кромак не доучка не удержалась, вытянула ногу, ласково провела, погладила коврик. Миледи, подала голос горничная, которая уже поднялась с пола и теперь стояла в дверном проеме, не решаясь ни уйти, ни вернуться в комнату. Я, простите меня и поймите, это приказ Его Величества. «Дверь закрой!» — рявкнула Алина и добавила, заметив, что служанка собирается переступить через порог. «С той стороны закрой! И не смей входить, пока я сама тебя не позову!» «Слушаюсь, миледи!» — пискнула Тари и с громким стуком захлопнула дверь. После чего, судя по звукам, прислонилась к ней спиной и замерла. «Часовой на посту!» — фыркнула про себя Алина. Перед девушкой было немного неудобно, ведь тари ни в чем не виновата, она человек подневольный. Но выбор у попаданки был небольшой — пожалеть горничную, с которой, в общем-то, ничего ужасного не произошло, или пожалеть себя. Себя однозначно было жальче. Для надежности леди подтащила к двери кресло и подсунула его спинкой под ручку, чтобы никто не мог войти незаметно. А потом... Поманила зверошкуру. «Рысь, покарауль дверь. Хорошо. Чтобы никто не вошел, пока мы с Диланом отсутствуем». Нежить не спорила. Сразу заняла удобную позицию. И у Алины мелькнуло в голове, что молчаливый и исполнительный слуга зомби ей очень нравится. И защитит, и поддержит, и в точности выполнит приказ, причем без возражений. При этом не нуждается в отдыхе, никогда не спит, не ест и не... В общем, с таким слугой почти никаких хлопот и расходов. Золото, а не помощник. Странно, почему люди в Альрасе настолько не любят некромагов и некромагию, если те способны создавать такие полезные вещи? Рысь хлопнула бывшей лапой, одобряя мысли хозяйки. «Так, стою, мечтаю, а время-то идет». Алина опомнилась и торопливо задрала юбки, извлекая камень. Черный, гладкий, каплевидный небольшой, но какое силище, куда же тебя пристроить? Поискав взглядом, она сунула кулон между сиденьем и спинкой кресла, и недалеко и никому случайно на глаза не попадется. Госпожа! С заметным облегчением в голосе материализовался призрак. «Я думал, что вы никогда не догадаетесь, что артефакт блокирует нашу связь и не позволяет мне проявляться. Вы по-прежнему хотите попасть в алхимическую лабораторию?» «Да, Дилан. И я еще вчера поняла, что мешает тебе материализоваться, но только сейчас смогла выставить служанку и убрать артефакт подальше. «Тогда не будем терять ни минуты. Следуйте за мной». Оживился Дилан, если можно сказать такое о призраке. Фигура в старомодном камзоле подплыла к одной из стен спальни, поколдовала у висящего там гобелена, и Алина увидела, как в стене появляется проход. «Хорошенькое дело. Со стороны коридоров три гвардейца, в прихожей две служанки и за дверью спальни еще одна. А отсюда входи, кто хочет!» — мысленно возмутилась попаданка. «Куда в первую очередь изволите?» Вежливо поинтересовался бывший лучший слуга. «Библиотека? Лаборатория?» «Или, может быть, вы хотите прогуляться по тайным ходам?» «Я с радостью сопровожу вас». «Прогуляться? Было бы неплохо, но в другой раз». Алина потерла лоб, собираясь с мыслями. А те, как на грех, затеяли чехарду, подкидывая все новые и новые идеи воспользоваться возможностью и посмотреть чем занята королева король и нейтон и если конечно ход идет до покоев королевской четы и принца, а еще лучше подслушать их разговоры например когда король будет обсуждать с сыном будущие перспективы или какую нибудь особенно секретную тайну а также планы королевы В книгах героям обычно удается почерпнуть полезную информацию, оказавшуюся в нужное время в нужном месте. Почему бы и ей не попробовать? И тут же сама себя одернула. Это подождет. Сначала артефакт, потом библиотека. Погулять по подземельям можно и в другой раз. А сейчас есть более срочные задачи. Довольно безрассудно сбрасывать ее величество со счетов, ведь мать принца может доставить массу проблем. И не просто может, а наверняка очень этого хочет. И пока фаворитка поневоле развлекается, изучая дворец изнутри, королева вряд ли будет сидеть сложа руки. Один блокирующий артефакт чего стоит? А обездвиживание? Нет-нет. Знание, сила и диэлектрик для кулона. Пора усвоить, что она, Алина, попала на вражескую территорию. У нее нет союзников и друзей. Для местных принцесса соседнего королевства лишь ключ к увеличению территорий, в случае чего ею почти без колебаний пожертвуют. Наконец, рассортировав мысли, она отсекла все второстепенное и сосредоточилась на главном. «Дилан, мы там ни на кого случайно не нарвемся. «Даже не знаю, кого больше опасаюсь, не живых или живых. Пожалуй, последние внушают мне больший страх». «Нет, миледи, мы никого не встретим. Схема подземных ходов давно утрачена. Про них и не вспоминают», — успокоил ее призрак. «Потом, кого вам бояться с вашим тадаром? -то «Хорошо. Тогда следующий вопрос». «Ты сможешь самостоятельно найти в библиотеке книги, если я перечислю, что именно меня интересует? Найти и принести их в лабораторию?» «Конечно, миледи, я грамотный». «Упс, а мог быть и неграмотным. Значит, ей опять повезло. Тьфу -тьфу, чтоб не сглазить». «И нет, она не была суеверной. Раньше. Но после всего, что с ней случилось, немудрено уверовать во все подряд». Существование чёрта, других миров, истинность народных примет и сбычу мечт после дождичка в четверг, когда рак на горе свистнет. «Тогда сделаем так. Ты проводишь меня в процедурную?» «Куда?» «В комнату алхимика. А потом отправишься за книгами. Как пожелаете, миледи». И призрак первым скользнул в темное отверстие.